Глава 19. Фея. Твари. Прорычал я, осматривая последствия обрушения. Жван, как и предполагалось, выжил. И глани без его помощи тоже. Остальные из их команды были раздавлены под многотонным весом, просевшей тверди. Второй группе повезло больше. Созданный мной портал над людьми вырезал часть проседающих обломков, создавая пустоту, тем самым спасая группу. Правда, их немного задело осколками. Арт и Скаси не пострадали, я сделаю все возможное, чтобы они вернулись в поселение. Хоть борода меня и разочаровал, будучи рядом с Наковаловым, я его все еще уважаю. Не позволь его трудам по спасению этих двоих пропасть зря. Если они и умрут, то должны дорого продать свои жизни. Очень дорого поерозов сделал вокруг себя пустоту и открыл портал за одним из гостей. То сразу почуял неладное, но не успел среагировать. Атакующий модуль пробил ему затылок, а защитой закинул тело ко мне, после чего я закрыл разрыв. «Кто же вы такие-то, и почему сходу решили развалить расплавленную крепость?» «Зверо, уровень 37 добыча, шлем Пурги, доспех Ура, рукавицы стала, поножил лоси, ботинки левитации». Кольца энергии 4 штуки, кольца стойкости Лондон Эд 12 штук, ожерелье шипов, амулет ловкости АЭО, серьги интуиции Пелегра. Бонусный опыт 1 миллион 278 тысяч 999. Так, понятно, ударный отряд владетеля. Отлично упакован, имеет кучу вкусных предметов. Конкретно этот выбранный мной рандомно боец имеет благодаря кольцам стойкость выше 70 пунктов. Серги повышает интуицию на 8 единиц. Ботинки позволили парню буквально ходить по воздуху, но самое поганое это кольца энергии. Каждый повышал резерв на 500 единиц. И хрен бы с этим, но ну, нашли в данжи или купили на рынке. Нет, это творение Ногабо. Он все же освоил артефакторику. О, а вот и письмо от него. Ногабо. Так и думал, что это твоих рук дело. Как дела, как сам? Тебе там не тесно? Вот гнида, еще и скалится. Где же ты? Почему я не могу найти тебя среди этой группы? Просмотрев всех туманом типа Матласа, я не увидел никого с прозвищем Ногабо. Это значит, его там нет, или он смог как-то сменить имя. Второй вариант, подозреваю, невозможен. Хотя неизвестно, что способен создать артефактор. Ясно одно, мочить нужно всех, и желательно, пока они не решили добить нас. Отвечать старику не стану. Это очень похоже на провокацию. Может быть, гад нашел способ подчинять своей воле через любую коммуникацию, а не только при зрительном контакте. От него можно ожидать чего угодно. Открыл портал, также убил следующего и сразу закрыл его, обобрал тело, порадовшей сумме опыта, не намного меньше, чем было предыдущее, и, подгадав момент, снова открыл портал. На третий раз мне ответили огненным залпом, пламя, заполнившее пустоту, в которой я сидел, не смогло преодолеть сопротивление брони, поэтому я забрал с собой свою цель. Из-за того, что мне сожгли весь воздух, пришлось уходить в другую пустоту, обнаруженную недалеко от созданной мной. Там меня настиг звонок Жвана. «Ты как? Как вторая команда? Мы вторых потеряли», — начал он. «Знаю, вторая команда в порядке. Успел среагировать», — успокоил я его. «Хорошо», — выдохнул он. «Нет, Джован, все плохо. Та на поверхности тридцать рыл по нашу душу в жмоте от Нагабо. Я пока только троих убрал, но они быстро найдут управу на мой удар в спину. Выбирайся и помогай». Пояснил я парню ситуацию. Его помощь будет кстати. «А сам старик с ними?» «Нет, но ну в курсе, что мы тут». «Вот же, ищи его теперь». «Да я и сам не рад от этого. Иглу только не пускай в бой, завалит». Предупредил я его об уровне опасности. «Понял. До связи». Он повесил трубку. «Так, воздушника предупредил. Теперь нужно проинформировать остальных. Пустота, образованная моим порталом, недолго простоит. Стоит хозяевам жахнуть еще раз точно так же, и результат не заставит себя ждать. Не знаю, кто из них и чем ударил так, что вся крепость ушла под землю, но этого хрена стоило завалить первым. Вот только я понятия не имею, как они мудрились незаметно подойти. Хотя что тут непонятного-то?» Еще до отправки комитета по встрече успели сообщить владетелю, что у стены снова появился тот же противник, и рейдовый отряд был готов к неожиданностям. Связь с командующим крепости пропала, что означает победу штурмующих. Вот Нагаба предположил мою кандидатуру в роли мстящего органа. Больше-то некому. Более-менее серьезные противники неизвестно где. Лидеры рейтинга сейчас очень далеко от наших глухих мест, и у них нет причин приходить и нападать на крепость владетеля. Своих хватает. Так вот, под пологом прибыли, увидели расплавленную крепость и вдруг в том месте, где была раньше крыша. Ага, они, скорее всего, внутри, занимаются благородным мародерством. Отлично, там мы всех этих глупцов и похороним. Собственно, что они и сделали. Ну а что, здание уже непригодно, рабы до оставшейся шестерки, если и выжили, то не стоит риска встречаться в прямом столкновении с тем, кто способен сотворить заклинание вызвавшее подобные последствия. Да, если бы не моя реакция и возможность мгновенного развертывания портала. Трейме мы бы не отделались. Ну и на закуску мой поспешный ответ. Но Габа, возможно, координирует их действия и после отчета, где ему сообщили, каким образом они потеряли бойцов, убедился, кто присутствует среди напавших на крепость. Словом, на данный момент он на шаг впереди меня. Он знает, где я сейчас. И ставлю на кон свой щит праны. Этот старик готовился к нашей встрече. Щиты праны подхватили меня и вогнали в каменные блоки. Пронесся ко второй группе, как раскалённый пруд через пенопласт от злости колокотавшей в моей душе, дрожали руки. Голос приобрел рычащие нотки. Параметры заработали по максимуму, а воля давила все вокруг в пассивном режиме. Вырвавшийся из обломков перед людьми, одним взглядом налитыми кровью глазами заставил их присесть на землю. А сапорт упал в обморок со струкой крови из носа. Даже понимая, что одной только волей способен убивать людей с низкими параметрами, не стал брать себя в руки. Развернул портал и побросал туда людей иногда ломаем кости не способны контролировать силу ничего Касси в миг все поправит я еще раз тоже досталась и думаю этот умный монстр и мне никогда не простит что я выкинул его далеко от хозяина и друга с которым он должен быть рядом когда есть серьезная опасность однако вернуться от моих модулей он не успела все теперь можно заняться делом да один метод противодействия мне это запрет пространственных заклинаний и нугаба снарядил своих людей именно таким сейчас я не видел что делается наверху Одним артефактом они блокировали две мои способности. Ну, значит, разберусь без них. Сейчас, работая на полную с дополнительным бонусом на интуицию, мне карта не нужна, чтобы знать, что меня ждет впереди. Я это предвижу». Вырушившись из-под обломков, ушел в сторону, сбегая электрического разряда. Шкура дракона не хуже изоляции, поэтому молния за мной не последовала. Оценил расположение неприятелей. Около двадцати бойцов рассредоточились среди деревьев и только несколько парили над ними. Все высокоуровневые, готовые к битве с сильным противником и промытыми мозгами. Все же много бы подчинил их. Глаза затемнены абсолютно не ведают страха. Хорошо, это минус способности старика. Куклы не способны на многоходовочку, и ловушки от них можно не ждать. Только если сам дед не начнет руководить. Однако его тут нет, и контролировать все происходящее он не способен. Уворачиваясь от медленных для моего восприятия и скорости атак, проявил по парализатору в каждой руке. Прелесть этих игрушек в том, что они бьют по площади, и достаточно далеко. Направленные импульсы расходятся от ствола конусом, поэтому можно срезать им целые толпы противников, а после просто добивать беззащитные тушки неудачников. Не знаю, как заполнять эти творения заклинаниями, но если удастся туда забить то, что сотворили жван с иглой, у меня будет мощнейшее оружие, которым можно повергнуть что угодно. Думаю, такое пламя не переживет и тот аватар бога, не то что обычный человек». Огонь — поистине смертоносная стихия, а усиленная ветром так вообще становится ужасающей. Кстати, об этой сладкой парочке. Взметавшийся из земли гейзер мусора, а за ним два человеческих тела, подтвердили мои опасения. Жван смог убедить девушку остаться в стороне отбоя. Что ж, они немного опоздали, ибо благодаря парализаторам я почти всех уже положила. По мне было невозможно попасть пулями, поскольку неприятель банально не успевал следить за моими движениями. Только в те моменты, когда из парализатора исходило заклинание, я зависал в воздухе и был доступен для атак. Если кто и успевал пальнуть какой-нибудь пакостью, то там меня уже не было. Но Габа ошибся, если полагал, что все мое могущество сводится к порталам. Нет, плох тот воин, который полагается только на меч. Я не такой. Мне много кто очень доходчиво пояснил, что нужно быть всесторонне смертоносным. Жаль, не это времени поэкспериментировать со способностями. А то у меня уже добавились интересные идеи. Парень с девушкой быстро оценили ситуацию и нанесли упреждающий удар. Ну как удар? Мощный поток пламени устремился в сторону противников, сжигая все на своем пути, включая большинство моих пленных. «Вот дура! Там же куча опыта пропадает! Мой хомяк завыл раненым зверем! Да после этого девушку к бою!» «Да, конечно, они поступили верно, вступив в битву. Одним ударом устранили оставшихся врагов. Только теперь система посчитает противников погибшими от дальнобойной атаки. И не видать мне бонусного опыта. А уровень был так близко». Подлетел к ним и постучал себе по шлему. «Идиоты!» — прорычал я. глад отшатнулась придавленная волей, а Жван непонимающе нахмурил брови. Я махнул на них рукой и понесся к парализованным пленникам. Подетал каждому и орал им в лицо, спрашивая, где Нугабо. Ответить они не могли. Но эмоциями были вполне способны показать мне направление. Если не понимали один раз, я начинал их резать, стараясь принести как можно больше боли. Я спешил, поскольку в любой момент старик мог узнать, что его людей победили и в какой они ситуации. Почта-то доступна в их положении, как и пространственный карман. Что стоит старику отдать приказ кукле подорвать себя? Правильно, ничего не стоит. Когда допрашиваемый умирал, я его лутал и летел к следующему. И так продолжалось, пока не остался последний. «Захан, ты чего такой злой-то?» спросил меня подошедший Жвана. «Да так, признаваться не хотят, твари!» Прорычал я и сомкнул руку в кулак. Голова парализованного мерзавца лопнула, пропуская сквозь пальцы мозги вперемешку с костями. Мне в защитное стекло на шлеме брызнуло чем-то желтым. Вздохнув, лутонул последнюю жертву своего допроса. Я встал, весь измазанный кровью, и задумался об ощущаемых мной эмоциях кукол. Их было много, очень много. Не сказать, что бесполезных, но ничего особо не подтверждающих. Где точно находится Нугабы, неизвестно. Но было чрезвычайно много совпадений, и в них фигурировали големы. Значит, сеть старика дошла и туда. Это пугало. Когда он успел-то? После данжа деду требовалось снова распространять свои влияние а город где находится тот амбициозный паренек очень и очень далеко так еще и его головешки не подвержены ментальному влиянию а где остальные подала голос игла я начал успокаиваться и моя воля перестала давить на девушку пошли произнес я и открыл портал к остальным первое что я сделал перешагнув в арку портала это заблокировал удар хвоста ящера монстр поняв что это не сработало попытался встапать меня языком Но модули этого не позволили. Я был опустошен провалом, поэтому не обращал на обиженного питомца никакого внимания. Жвань не вмешивался, он понимал, что пережил ящер, как и то, что это было необходимо. Не желая вступать, Фер растворился, слившись с местностью. Это стало для меня неожиданностью и вывело из тяжелых дум. Что-то новенькое, не знала такой способности Ферра. Мимикрия. Нет, точечная мимикрия. Он меняет свои цвета на те, что за ним, в зависимости от направления взгляда цели. Нафига Жван сделал такую фишку своему питомцу, непонятно. Но то, что такая способность не бесполезна, это точно. Я ещё не мог считать мои эмоции, поскольку я более сильный импад, чем он. И не сразу понял, что его маскировка для меня не более, чем фокус. Модули придавили ящера к земле, а я приблизился к его морде. Так было необходимо, не было просто времени объяснять. А люди нуждались в защите. Без тебя их тут сожрали бы. Пояснил я причины своего поступка. Странно, конечно, это выглядит со стороны. Человек объясняется со страшным монстром, как с человеком. Но не выглядит, Фер, разумным, вот ни разу. Однако реальность иная, ящер разве что только не разговаривает, а понимает человеческую речь лучше многих людей. Спасибо, что защитил их. Протянул ему все оставшиеся у меня груши в знак примирения. Ящер с неохотой, но принял угощение. Что там произошло? «Кто на нас напал?» — спросила Касси. «Да, был бы я все еще в ярости, она бы даже подойти не рискнула. Девушки с рождения предрасположены к компате, и она у них развивается шустрее, чем у мужчин. Да и со стороны видно, что я уже не тот безумец. Штука гнилая дрова закинул их в портал. «Сперва мне нужен ваш саппорт. Розетка где-то, мне нужна энергия», — громко произнес я. Девушка пряталась за спиной одного из парней. Слишком оно впечатлительное, раз не выдержало давление задранной воли. «У нее вообще-то имя есть», — вступился за саппорта Кранц. «Аля», — поведал он мне то, что я и так знал. «Ну да, я понял, как скажешь. А теперь бери щит и вливай в него энергию». Я протянул ему свой щит. Он не спешил его принимать. «Я не умею манипулировать энергией», — заявил он. «Мля, не беси меня». Нахмурился я и начал раздражаться. «Мы все еще в опасности, и здесь нет места учтивости. Если отдать команду матам, смысл который дойдет до солдата не хуже, чем развернутый приказ, то нужно общаться именно так. На войне всегда была и будет проблема коммуникации. Порой одна секунда промедления при выслушивании приказа стоила победа». «Я не стану этого делать», — упрямо сказал он. «Тогда нам не. Али отстранила парня, перебив меня. «Я все сделаю». Она приняла щит и села там же на землю. Через мгновение потоки энергии стали вливаться в накопитель. Жван, улыбаясь, поставил рядом с ней две склянки с энергией. «Не заводись, Зах, все на нервах. все идет не по плану с самого начала», — сказал мне Арт. «Да, мы немного по-другому себе все представляли», — добавила Кася. Все всегда идет не по плану», — согласился я с ними. «Не скажи, если действия отработаны и согласованы, то отклонение — редкость», — пояснила Игла. «Ну да, ее прошлое отличный тому пример, только вот конец службы почему-то не такой, как она себе представляла». «Ну да, конечно». Фальшива согласился я с ней, не желая развивать эту тему. «Спасибо, Аля». Поблагодарил я саппорта, принимая заряженный щит и выделяя ее имя отдельно, смотря на кранца. Прикинув место выхода, создал портал, и первый в него перешагнул. За мной перешли остальные, и Аля снова взялась заряжать щит. Следующий переход будет уже около поселения Наковалова. Но что-то мне не нравится активность мобов. Слишком их много для этой местности. Прямо как в тот раз, при появлении иглы, но без серьезных столкновений. Да, многие дерутся, но не сравнить с той анархией. причем так везде, куда бы ни падал мой взор. Какой-то массовый наплыв мобов. Количество раскиданных данжонов, конечно, предсказывает подобный итог. Но не одновременно же. Что-то гонит их в наш мир». Просто мордой тычет в выход из родной локации и не оставляет другого выбора, кроме как укрепляться здесь. Все это смахивает на вынужденную экспансию, ведь практически все мобы строят укрепление. Причем в сумасшедшем темпе, как будто времени у них остается все меньше и меньше. Леса заполонили мобы, произнес ван осматриваясь, шоп ветра донес до него местную обстановку. Не к добру. Ему тоже это кажется подозрительным. Придем в поселение, узнаем от новых союзников, что происходит. Решил я не забивать себе голову предположениями. Проблемы аборигенов лучше узнать у самих аборигенов и не мучить свой мозг лишними изысканиями. Тем не менее, когда доходит до дела, лучше быть немного в теме. Весело заявил Жван и обратился к питомцу. Фер, нам нужен язык, раздобудешь? Ящер кивнул и стремительно метнулся в лес. Там, где он только что стоял, осталось шесть ям вспаханной земли. Отсутствовал он недолго, всего пару секунд. Добыча являлась собой нечто напоминающее фею, крайне тонкое существо женского пола с полупрозрачной кожей и разноцветными крыльями бабочки, сияющей пыльцой. Сейчас, правда, заляпанными слюной ящера и выглядящие крайне неприглядно. От нее исходили волны ужаса и отчаяния. Если бы не ее кожа и крылья, то фею можно легко спутать с обычной девочкой лет пяти. Однако это моб 36-го уровня, и он очень опасен. «Тише, тише, не бойся», — начал говорить Жуванов переговорник сев напротив ее. «Мы тебя не тронем и отпустим, если ты ответишь нам на пару вопросов». Парень не говорил. Он мурлыкал, успокаивающим нежным голосом. Так любящий отец, с трудом продираясь от переполняющей его любви, старается ответить на вопросы ребенка. Держится изо всех сил, чтобы не прижать к груди своё чадо, зацеловывая даже я раздраженный злой от недавних событий проникся доверием к нему и это сверх того что уже есть да да я отвечу честно правда затараторилов я и быстро кивая головой хорошо тогда просвети нас почему вы вышли в наш мир озвучил парень свой вопрос тем же голосом наш бог все чаще и чаще устраивает жатву старейшее было пророчество мы должны покинуть родные места перейдя в пелену и освоить новые поляны В противном случае нас ждет только гибель, неименуемая гибель. Мы прогневали своего бога, и он более не желает терпеть нас на своей поляне», произнесла она, пародируя строгий голос старейшей. «Как вы попадаете в наш мир?» «Старейшая умеет делать джезл, способный преодолеть пелену». «Вы проходите сквозь нее? нет «Нет-нет, просто исчезаем и появляемся здесь». «А этот ваш бог, как он выглядит?» Решил я подтвердить свою догадку. От моего грубого по сравнению с мурлыканием жвана голоса фея сжалась, закрыв глаза. Ну да, такой контраст. Для нее я теперь высшее зло и неминуемое погибели. Что поделать? Но ну, не умею я разговаривать с детьми, а этот моб ведет и фонтанирует детскими эмоциями настолько мощно, что даже без опыта сравнения это понятно сразу. Чем же этот ребенок так опасен? у не бывает безобидных и разумных существ в локациях, созданных системой. Не встречались пока, до этого момента. «Нет, она явно чем-то опасна. Вот только чем?» «Как поймавшее меня чудовище, только намного крупнее», — ответила фея. «Понятно. Ящерица — одни из естественных врагов бабочек. Вот система и сделала хозяином локации титана такого вида». «Как вы защищаетесь от врагов?» — спросил Жван, покосившись на саппорта. «Она уже закончила заряжать щит, и можно двигаться дальше. Однако мне тоже был интересен этот вопрос, поэтому подождем. «Старейшая говорит, что наша пыльца с крылышек волшебны, поэтому мы способны творить чудеса». Гордо произнесла она, а мы со Жваном осознали, какие именно чудеса могут они творить. Проявление любой стихии, вещи, еду, словом, пыльца – это генератор материализации, как для нас обмен опыта через рынок на предметы, только куда шире возможности. Единственное ограничение – количество вырабатывания крыльями пыльцы. Ну и, соответственно, если их намочить, они становятся бесполезны» а моб совершенно безоружным. Огромные возможности и банальная слабость. «Спасибо, ты свободна», — сказала Жван, и ящер отпустил свою добычу. Фея сначала не сходила с места, боялась подлого удара. Только его не последовало, никто даже не подумал об этом. Трудно поднимать руку на ребенка, даже зная, что на самом деле это опасный монстр. Видя, что ее немедленно убивать не станут, Фея посеменила в сторону ее друзей наблюдающих с безопасного, как и не полагает, расстояние. Когда стороны моб скрылся, Касси произнесла. «Как маленький ребенок. «Да уж», — согласилась с ней игла. Ей, как солдату и девушке, больно осознавать, что, возможно, придется убивать подобных противников. «Не будем забывать, что это моб высокого уровня с разносторонними возможностями, причем иного от нас вида, а значит, без предрассудков, он без сожалений», — попытался я привести людей в чувство. Меня, естественно, не услышали. Сейчас они думают сердцем, а не рассудком. Слепо. Не добившись результата, открыл портал дальше. Все перешли арку разрыва с тяжелыми мыслями. Встреча с феей никого не оставила равнодушным, даже меня. Сколько еще таких миловидных мобов шастает по планете? Наверняка немало. Дриады, фури и иные зверолюди. Просто человекоподобные существа». Все они смертельно опасны в бою, так же, как и вон те упыри, притающиеся за каким-то старым сараем. Хм, я не ощущаю от них эмоций. Вообще ничего. Видимо, это особая черта нежити — ничего не чувствовать. Тогда чего они скрываются? Страх — это такая же эмоция, как и радость или гнев. Голод еще. Видимо, моя эмпатия работает только на живых, тех, у кого мозг еще работает и подает хоть какие-то сигналы. Эти же товарищи продолжают двигаться за счет некроэнергии внутри костей а плоть тем временем гниет. Да, совершенно не те боевые умертвия, что я видел раньше. Прямо-таки жалкая пародия на творение некроманта. Откуда они тут? Я проложил портал на границу блокирования пространственной магии, и тут не должно быть так тесно. Свободные охотники и солдаты зачистили приличную территорию вокруг воинской части. Даже если это залетное то слишком их много. Возможно, это первые представители нежити, что появились на поверхности. Вроде бы люди говорили, что есть данжи, населенные одними мертвыми. Стоит ли считать их разумными? Хотя верно. Есть же ещё и некроманты, вампиры. Все это высшее нежитие определенно разумное. Как бы то ни было, надеюсь, кровососы не смогут заражать вампиризмом. А то людей и так немного осталось. Еще есть оборотни и их контропия. зомби же — глупый бред, который не может существовать. Но их прошлая популярность на уровне двух предыдущих зараз и система могла создать данж с ними. Если у меня и были подозрения, что этими упырями кто-то управляет, то они не подтвердились. Такие же и более крупные группы умертвей в радиусе 100 километров я заметил немало. Они не могли принадлежать одному данжону, слишком большие расстояния. Что ж, тогда можно расслабиться. Некромантия слишком пакостная дисциплина. И нужно быть начеку, когда появляется проявитель некроэнергии. Способности влиять на разум пользователя не сильно, конечно, однако могут изменить закомплексованного и слабого духом человека в наглого и жестокого деспота, который без угрызений совести будет кушать детей. Дошли до ворот военной части в молчании. Каждый думал о своем. На АККП меня и Жвана узнали в основном по ящеру. Как сказал страж, этот монстр здорово помог в защите, и теперь многие хотят поблагодарить его за свое спасение». То, что сейчас ночью после атаки людям требуется отдых, никого не волнует. Люди подходили к своим командирам и требовали разбудить их сразу по возвращении ящера в поселение. Словом, Фера сейчас будет жутко занят, как и Жвана. Меня же попросил зайти на Ковалов. «Ну ладно, располагайтесь, а я домой», – произнес я людям и потопал в сторону своего сруба. «Подожди, а где здесь можно остановиться?» – спросила я мне в спину. «Да хоть там, где сейчас стоите». Ответил я, не останавливаясь. Нафиг всех. Пусть хоть весь мир к чертям катится. Я спать. Продолжение следует. Читал Родион нечаян